и мандарина. Мандарины Анита любила больше всех прочих фруктов, постоянно их ела, и в ее доме всегда стояла замысловатая формы синяя керамическая широкая ваза, доверху заполненная радостно-оранжевыми шариками. «О чем ты так глубоко задумался?» — негромко спросила она, массируя пальцами затылок Антона. «О том, что теперь весь Мосфильм будет знать о моих... турецких делах. Неужели так необходимо было говорить об этом тому мальчишке из милиции? Послушай меня, Антон, голос Аниты стал строгим, будто только что звучавшая в нем любовная мягкость замерзла и превратилась в твердую, непробиваемую массу. Эта история, если кого и компрометирует, то только меня, а вовсе не тебя. «Ну что такого особенного ты сделал? Поехал отдыхать в Турцию. Один, без меня. Увлекся девушкой, продавщицей из отельного магазина. Соблазнил ее. Ты же не мог предполагать, что там такие суровые нравы? А она, между прочим, должна была тебя предупредить, что утрата невинности может обернуться для нее трагическими последствиями». Ты поступил как нормальный мужик, узнав, что ей предстоит освидетельствование, отвез ей денег, чтобы она могла быстренько выехать за границу и сделать себе операцию. В чем тебе можно упрекнуть? За что в тебя можно бросить камень? Это мне нужно убиваться и страдать, что ты так пошло мне изменил. Но я же не убиваюсь, ты не убиваешься. Он тяжко вздохнул. «Ты вообще никогда не убиваешься. Но одно дело ты, а другое я. Ты же не такая, как все. А я самый обычный мужик и выгляжу в этой истории полным идиотом». «Почему?» «Современные мужики, самые обычные, всегда заводят курортные романы. Некоторые даже умудряются делать это в присутствии жен. А ты ездил один. Святое дело». Они-то. «Ну, как ты не понимаешь?» Он поднял голову, резко срехнул с волос ее пальцы, поднялся во весь рост. «Да, нормальные мужики всегда пользуются случаем, своего не упускают. Но я что-то не слышал, чтобы кто-то из них потом раскошеливался на операции. На аборты, да, бывает, но не на эту, как ее, пластику. Тем более все понимают, что своих денег у меня нет. Значит, я взял у тебя. Представляешь, что обо мне будут говорить?» Анита тоже встала, отложив папку со сценарием на стол, и отошла к окну. На фоне светлого осеннего неба ее силуэт с точенными плечами и гладкой прической казался Антону изящной фигуркой из полированного дерева. Теперь она стояла к нему спиной и говорила, не оборачиваясь. Милый ты мой, это обо мне будут говорить, а не о тебе. Обо мне скажут, что я до такой степени превратилась для тебя в мамку-няньку, что покрываю и оплачиваю твои постельные грешки, что я до такой степени вцепилась в тебя, что готова все тебе прощать, плоть до измен, что я готова быть униженной, обманутой, обобранной, только бы ты меня не бросил. Ты думаешь, мне это приятно? А тебе скажут всего лишь, что ты молодец, ловко устроился и полностью прибрал меня к рукам.